Гибель царского дома. Антипатор умер через два года после того, как взял бразды правления империи 319 год до н.э. Разразился новый кризис, который послужил причиной гибели царской семьи и всей империи. Престарелый антипатор к великому огорчению своего сына Кассандра сделал своим преемником, охранителем царской семьи и регентом государства, порядочного, но ограниченного военачальника Полиперхона. Македонине отказались ему повиноваться. Против него сразу восстали Антигон и Птольмей, поддерживавшие обиженного Кассандра. Тогда Полиперхон, сделал мать Александра Олимпиаду своей соправительницей. После смерти Александра на передний план все больше выдвигаются женщины из рода аргиадов, оставшиеся единственными представительницами царской власти. Они также вмешиваются в борьбу за престол и наследие. Снова разгорелась ожесточенная вражда между приверженцами Филиппа и Олимпиадой с ее сторонниками. Еще во время правления Пердики одна из побочных дочерей Филиппа, воинственная Каннана, отправилась в Азию со своей дочерью Евредикой и выдала ее замуж за Аридея. За это самоуправство ей пришлось поплатиться жизнью. Однако Евредика после убийства Пердики пыталась, и не без успеха, управлять слабовольным Оридеем, а значит, и всем государством. Она сумела восстановить армию против антипатра, После смерти Антипатра Евредика вместе с Аридеем перешла на сторону Кассандра. Когда армия гордой матери Александра напала на Македонию, она не встретила никакого сопротивления. Захватив Евредику и ее мужа, Олимпиада заковала их в цепи. В этой ситуации в интересах находившейся в тяжелом положении царской семьи следовало бы проявить великодушие, Но Олимпиада не была столь благоразумна и стала мстить всем враждебным ей македонским родам, прежде всего семье антипатора и многочисленным отпрыском незаконных связей Филиппа. Оридея и Евредику она велела бросить в темницу. Затем Аридей был убит, а Евредика покончила жизнь самоубийством 317 год до нашей эры. Неудивительно, что македонине с отвращением и ужасом отвернулись от неистовой эпиротянки. Даже Полиперхон потерял остатки своей и так не очень большой популярности. Кассандр почти без всяких усилий завоевал Македонию, взял в плен Олимпиаду и начал уничтожать все, что было связано с ней и Александром 316 год до н.э. Он, наконец, получил возможность отомстить Александру, замысел, который он вынашивал со времени своей поездки к царю в качестве посла. По его приказу войсковое собрание приговорило Олимпиаду к смерти. Роксану с маленьким сыном он велел содержать под стражей в Амфиполе, а затем и убить их. 309 год до н.э. Барсина и ее сын Пали жертвами козней Полиперхона».